Египетские надписи нового царства обозначают термином Нахрайна царство Метанни, доминирующее в те времена на Верхнем Ефрате и в Северной Сирии. Сами же хуриты, жители этого царства, называли страну Метанни. Впервые прямые отношения между Египтом и царством Метанни установились во время царствования фараона Тутмоса I. Особое значение для международных отношений в Западной Азии середины второго тысячелетия до н.э., имела победоносные экспедиции Тутмоса I в Сирию. Он беспрепятственно дошел до Ефрата, поскольку ханаонейские и хуритские города, встречавшиеся на его пути, не оказали серьезного сопротивления. Здесь египтяне впервые встретились с самой могущественной месопотамской державой того времени, государством Метанни. Хотя тогда дело не дошло до вооруженного столкновения. Сам факт встречи египтян с митаницами представляется знаменательным со многих точек зрения. С этого момента четко определились сферы интересов отдельных ближневосточных государств, стали явными территориальные притязания, обозначился будущий основной конфликт, главной причиной которого были виды на Сирию. С середины 15 века до н.э. соперничество Метании и Египта за гегемонию в этом районе станет наиболее характерной чертой истории того периода. Жесткое вооруженное противостояние между Египтом и Метане началось во время правления Тутмоса III. К началу его царствования хуриты при прямой поддержке царства Метании захватили всю Палестину, в том числе ханаонейские города. Интересы Египта в этом регионе оказались под угрозой, прежде всего потому, что ранее дружественные города государства изменили свое отношение к Египту. Во главе оппозиции стоял город Кадеш на Аронте, а за его плечами опять маячило царство Метанни. Тутмос III решительными боевыми действиями разгромил оппозицию. По всей Палестине до гор Ливана были расставлены египетские гарнизоны. В результате нескольких следующих походов Тутмос III подчинил себе города Финикии, сделав их базами для вторжений в Сирию. Отсюда, около 1470 года до н.э., фараон и двинулся вглубь Сирии, И после победы над войском царями Танни под Халебом дошел до Каркимыша, стратегического пункта на берегу Ефрата, откуда можно было контролировать все торговые пути в этом регионе. А Египту было совершенно необходимо контролировать поставки важного стратегического сырья, например, олова, без которого невозможно производство бронзы, из стран Анатолии, Армянского Нагорья и Северной Сирии. На обратном пути в Египет... Войско Тутмоса III ворвалось в упорно сопротивляющийся Кадеш. Таким образом, египетский фараон стал фактически гегемоном на всей территории Сирии и Палестины. Его влияние простиралось теперь до Ефрата. С этого времени до середины XIII века до эры Метанни, Египет, Хетское царство и Осирия будут вести непрестанную борьбу за Сирию, обладание которой давало огромные стратегические преимущества. Утрата же влияния в этом районе всегда означала падение престижа на международной арене, а иногда и потерю независимости. Победа Тутмоса III возвестила начало нового соотношения сил в Сирии, а будущее показало, сколь губительно это было для судьбы государства Метанни. Когда Аменхотеп II, находившийся в это время в Сирии, узнал о смерти своего отца, Тутмоса III, то поспешно передислоцировал большую часть своих войск на родину, чтобы военной силой подкрепить свои права на престол. Этим замешательством в стане противника воспользовался самый талантливый полководец среди всех метанийских царей садаттар Он одним броском овладел всей Северной Сирией. А Минхотепу II после упрочения своей власти на берегах Нила вновь пришлось продолжать дело своего отца. Он трижды ходил с походами на Сирию. Чрезмерно победоносный тон, к которым проникнуты эти описания, заставляет отнестись к ним скептически. По всей вероятности, в этот период установилось некоторое равновесие сил, и нарушить его ради своей выгоды египтянам не удалось. Начались мирные переговоры, не приведшие к подписанию соответствующего соглашения. Однако финал наступил во время Тутмоса IV, сына Аминхотепа II, когда не стало могущественного соуса Датара, а государство Метани все больше ощущало натиск со стороны хетов, своих северных соседей. Мир между Египтом и Метаней был заключен. Это было соглашение между равными партнерами, закрепленное браком Тутмоса IV с метанийской принцессой. Начавшаяся экспансия хетов стала одной из причин, которые привели к упадку могущественной метанийской державы. Египту же пришлось на сирийской территории столкнуться с новым сильным соперником. Это было возродившееся новохетское царство». Тутмос приказал через плечо мгновенно появившемуся рядом с ним секретарю «Немедленно послать мой указ визирю верхней страны Ментухотепу. Даю всем этим разжиревшим аристократам на подготовку к установке памятника полмесяца, чтобы все было готово за это время. Если не выполнит моего приказа, то пусть пеняют на себя». Фараон походил по палубе и глянул на берег. Там виднелся какой-то небольшой городок. Рядом с ним на холме стоял недостроенный храм. «Какая красивая колоннада!» — проговорил Тутмос. «Пожалуй, я пристану здесь, к берегу, осмотрю храм, узнаю, как живут мои подданные в этой глубинке. Весь караван, кроме моей личной охраны, пусть плывет к фивам. Позаботьтесь, чтобы моих гостей приняли и разместили получше», — приказал он подчиненным. Так Тутмос IV внезапно появился в провинциальном городке. Воспоминания об этом визите передавались местными жителями из поколения в поколение много столетий подряд. Еще бы! Сам фараон ступил на землю ИПУ. Но правитель огромной империи и не предполагал, что делает роковой шаг. В то утро, когда нога властителя Египта вступила на берег в городке Ипу, местные жители занимались своими делами, как и всегда, каждый будний день. Эе -э и Тии осматривали свой новый дом — где работы по ремонту почти были закончены, архитектор аминхатеп выполнил обещание, данное приемному сыну. Он выделил солидную сумму золотом и серебром для покупки молодоженам дома на берегу реки и домашнего скарба. Даже мать невесты Туя ни к чему не смогла придраться. Прошло всего десять дней после той злополучной ночи, а молодой человек, давший страшную клятву, уже стал состоятельным домовладельцем и женихом. «Вот что значит вовремя взять ухажера за горло», — объясняла произошедшие изменения мамаша. «А то выскользнул бы из рук, как угорь и был таков. Парни они такие, им бы лишь позабавиться с девицей, а последствия пускай ее родители расхлебывают». В ответ Ти, осуждающий, качала головой, «Как ты можешь так говорить об е? Э? Он мечтал стать моим мужем, он столько раз это мне говорил». Все они мечтают об одном — запудрить мозги вам, дурехам, и залезть на глупую, поверившую всем этим роскостям девчонку, а потом сбежать подальше и побыстрее. Но у нас не побалуешь. Старшая земного гарема Мина поднимала свой могучий кулак и потрясала им победоносным воздухе. — Ты, мамочка, несносна и неисправима, — махала рукой на старшее поколение дочка и шла любоваться своим будущим семейным очагом. Вот и сегодня она уже рано утром гуляла по небольшому садику рядом с домом, еще не обнесенным глиняной стеной, и предавалась мечтам о будущей счастливой семейной жизни. Рядом с ней шел ее жених, часто сюда заглядывающий и подгоняющий мастеровых, уже заканчивавших штукатурить строение в палевые тона и начинавших воздвигать стену из сердцового кирпича вокруг сада и дома. Эйе и его невеста шли по дорожке между только что посаженными тоненькими фиговыми деревцами и пальмами. Вдруг Эйе остановился как вкопанный и с удивлением посмотрел на берег. Тие вздрогнул и тоже уставилась во все глаза на появившуюся процессию. Столько что причалившего к городской набережной большого корабля, сходили по широким, нарядным сходням роскошно одетые люди. «О, боги, это он!» Воскликнула Тии, увидев царевича Аменхотепа. «Это он обнимал меня во сне! В жизни он еще прекраснее!» Молодые люди и не заметили, как оказались на набережной. «Всем пастьниц! закричал срывающимся от волнения голосом главный жрец местного храма Мина и глава администрации города, высокий худой похири пробегая мимо них и размахивая посохом. Но Тии ничего не слышала, пожирая глазами царевича. А Минхотеп же ленивым взглядом скользил по толпе простолюдинов, столпившихся вокруг и в большинстве уже упавших на колени. Все было как всегда. Только, пожалуй, в этой провинциальной дыре слишком много было пыли и мух. Но вдруг царевич забыл обо всем на свете. Он увидел Тии. Она стояла, как вкопанная посреди стоявшей на коленях толпы, и смотрела прямо на него. Молодой человек был поражен, такой красоты он еще не встречал. Голубые глаза, ослепительно-белая кожа и великолепное тело, завернутое в полупрозрачную льняную тунику. Но тут Пахири увидел, что Тии вызывающий стоит посреди набережной. На колени мерзавка! — закричал злец и замахнулся на нее позолоченным посохом. Вот-вот с корабля должен был сойти фараон, и Пахири с благоговейным ужасом ждал этой минуты, Никто не мог испортить ему самого торжественного момента в его жизни. Не смей, царевич, выхватил из рук жреца посох и сломал его о колено. Ого, наш хеви, кажется, с кем-то подрался. Усмехнулся Тутмос, спускаясь с трапа. Это на него не похоже. Куда ты, сынок, так смотришь, глаз не отрывая? Добавил фараон, посмеиваясь. А, теперь все понятно. Он тоже увидел красавицу. Ти, внезапно, опомнилась». Она поняла, что на нее смотрит сам фараон, высокий мужчина в голубом парике с золотой диадемой на голове, украшенный аспидом с агатовыми глазами, и упала без чувств. Поланкин ко мне быстро!» — бросил Аминхотеп в своей свите и поднял с земли девушку. «Ну, попалась овечка в лапы льва!» — рассмеялся Тутмос, обращаясь к подошедшему Ехмосу. «Со мной был такой же случай в молодости». Я как-то влюбился без памяти в ничем не примечательную девицу из очень простой семьи, но это чувство длилось недолго, вскоре я ушел в поход с отцом, и все постепенно забылось. Правда, здесь, кажется, все может выйти по-другому. Уж больно хороша овечка. Как бы она ни слопала льва вместе с его золотым передником, громко расхохотался старший сын, эти провинциальные девицы из простых овечек легко могут превратиться, да им только волю, в свирепых пантер, Охочих до да слабовольных франтов и придворных шаркунов. Ладно, пойдем осматривать храм. А молодых людей предоставим их судьбе. Слава Богу, не наследник, махнул рукой фараон, приветливо кивая жрецу по хири на его многословное приветствие. Красочная процессия двинулась, не спеша по пыльной улице через весь город, к возвышающемуся на холме храму. Жители городка громогласно приветствовали своего властелина, кидая цветы и драгоценности к его ногам. Женщины специально бросали свои браслеты и кольца под сандалии фараона. Когда он пройдет, они поднимут украшения и наденут на своих детей, и те вырастут счастливыми, богатыми и красивыми. Тутмос хорошо знал привычки и предрассудки своих подданных, поэтому он, усмехаясь, старательно наступал на украшения. Только один житель городка Ипу не выражал своего восторга при виде фараона. Это был Эе. Он с мрачным видом стоял на опустевшей набережной. «Что же мне делать?» — печально думал он, поглядывая на нарядную барку, куда унесли его невесту. Но, поняв, что сделать он ничего не может, молодой человек погрозил кулаком в сторону кораблей правителя и его семьи и заторопился обходными путями к храму. Он прибежал туда раньше, чем подошла не спеша торжественная процессия, «Где тебя носит?» — набросился на Е приемный отец. «Я хочу поставить на постамент статую нашего властелина в его же присутствии. Иди, команды мастеровыми. Вот тебе чертеж. Здесь я все ясно показал, как расположить лебедки и блоки, куда и сколько поставить людей. Соберись, мой мальчик, и сделай все, как надо. Это же наш звездный час, ты это понимаешь?» Архитектор строго взглянул на молодого человека. «Что случилось? На тебе лица нет». Младший царевич украл мою невесту и унес ее к себе на барку. — Вот негодяй! Я попрошу фараона о справедливости. — Не надо, отец, — ответил Эйе грустным, но твердым голосом. — Об этом предупреждали боги. Оно свершилось. Теперь же ничего не поправишь. Но во сне я не видел того, что совершу в жизни. Моя месть будет беспощадна. Пусть не сейчас, а через многие годы, но я отомщу, жестоко отомщу. Тот, кто растоптал счастье моей жизни, получит по заслугам. Клянусь в этом, будь он проклят навеки. Боги, вы слышите мою клятву? Я посмотрел на небо, откуда огромное, ослепительно яркое светило. Равнодушно смотрела на землю, где копошились маленькие двуногие букашки. И у каждой были свои мысли, чувства, надежды. Но разве кого-нибудь там, где обитали бессмертные боги, это волновало? «Ты с ума сошел, мой мальчик!» Прижав в груди голову своего приемного сына, испугался Хатеп. «Ты же говоришь о живом Боге и его семье! Смирись, сынок, с тем что случилось! А я попытаюсь восстановить справедливость. Лучше поплачь, тебе станет легче!» «Это они у меня будут плакать!» «Кровавыми слезами!» — воскликнул Эйе, отталкивая архитектора. «Не унижайся перед ними!» «Разбитый кувшин уже не склеить! Я иду работать!» Теперь от нас зависит, как скоро мы окажемся в столице, а там я добьюсь своего. Молодой человек твердым шагом направился к рабочим, суетящимся вокруг лежащей на боку многометровой статуи фараона. Глаза у Эйе были сухи, в них застыли печаль и ненависть. — Ты опасный человек, мой мальчик, — пробормотал, глядя ему вслед Аминхотеп. — Не завидую я тем, кто встанет у тебя на пути. Громкие крики восторженной толпы, бой барабанов и завывание труб вывели архитектора из задумчивости. Торжественная процессия во главе с фараоном приближалась к храму. Надо было встречать царственных гостей. Фараону очень понравился недостроенный храм, особенно его впечатлила колоннада главного зала. Она была величественно торжественна и вместе с тем изысканно изящна. — Да, так у нас еще не строили, — задумчиво проговорил Тутмос, обходя храм со всех сторон и любуясь им. Хорошо, что еще не возведены внешние стены, и все, что есть внутри, видно, как на ладони. Эта мощь заставляет вспомнить о божественном. И в то же время во всем разлита тонкая красота. Да, такому храму подобает быть воздвигнутым в столице, а не в глухой провинции. Архитектор с удивлением взирал на царя Египта, Он не думал встретить в нем столь тонкого ценителя архитектурной и скульптурной красоты. «Ты не ожидал, что грубый воин оценит по достоинству твое творение?» С усмешкой обратился к нему фараон. «Я в молодости по настоянию своего отца изучал архитектуру. Так что покажи-ка мне свои чертежи и предварительные эскизы». А Менхотеп развернул прямо под ногами Тутмоса свитки папирусов и льняные простыни, на которых были нанесены планы и рисунки, Я намеревался построить храм значительно больших размеров, но заказчик стал возражать. «Пришлось все значительно сократить», — пояснял взволнованным голосом архитектор. «Отлично!» — кивнул фараон. «Я сразу почувствовал, осматривая храм, что твоей великолепной колоннаде тесновато в маленькой коробочке, в которую ты вынужден ее запихнуть. Да и во всем храмовом ансамбле видна какая-то стесненность. Теперь я понимаю, от чего это получилось». «А знаешь, их мос Вдруг обратился он к сыну. «Я, кажется, вроде того гуся из сказки, который в куче мусора нашел жемчужное зерно». «Так пусть и строит этот архитектор тебе за упокойный храм», — по-военному прямо ответил царевич. «Ведь от жирного небонеса ждать чего-то впечатляющего — все равно, что требовать от козла молока». «Мой наследник, как всегда, попал в самую точку», — улыбнулся фараон. «Давай». «Аминхотеп, собирай все свои планы, вещи и перебирайся-ка в столицу. Здесь храм достроит и без тебя, а вот у нас в Фивах тебе придется потрудиться. Задел у тебя уже есть. Вот из этого первоначального проекта, Тутмос показал позолоченным посохом на чертежи, разбросанные у его ног у тебя должен получиться проект нового, великолепного храма. Только увеличь его в несколько раз. Сделай мощным и одновременно изящным, как требует наше время, и воплощай в жизнь. Все, что тебе понадобится, у тебя будет. И поспешай. Я, к сожалению, не буду жить вечно. — Разрешите, Ваше Величество, взять с собой фиво-помощников и лучших из команды мастеровых, — упал на колени перед властелином ошарашенный предложением архитектор. — С этой минуты ты можешь привлечь на главное строительство моей империи всех, кто тебе понадобится, — кивнул фараон. — А тех, кто воспротивится? — Мои воины пригонят силой, — добавил сухмылкой Ехмос. — Правильно говоришь, сынок, — согласился Тутмос. — Так что, архитектор, если тебе что-нибудь будет нужно, обращайся прямо к моему наследнику. У него нет обыкновения тянуть вала за хвост. — Правда, иногда бывает слишком строг. Но зато все у него не ходят, а бегают. — А где же моя статуя, которую ты хотел поставить на пьедестал, прямо на моих глазах? — поинтересовался фараон, оглядываясь по сторонам. Все вышли из храма, прямо перед ним мастеровые приготовились для установки 10-метровой статуи на массивный пьедестал. Как только архитектор Аминхате подал сигнал, рабочие стали тянуть за веревки. Заскрипели блоки и рычаги, и статуя стала не спеша подниматься из деревянных салазок, на которых ее подвезли к пьедесталу. Под нее рабочие, ловко вышибая деревянные клини, стали подкладывать плоские каменные плиты с топкой, заготовленные рядом. С плиты на плиту многометровая статуя прямо на глазах фараона медленно, но уверенно поднималась к своему постоянному месту на пьедестале. мы с интересом изучал все стадии установки памятника. Особенно ему понравилось, как работал Эйе. Молодой человек громким голосом отдавал приказания рабочим, усиливая убедительность своих слов длинным бичом, свитом, Избой валиной кожи, спины мастеровых были в красных полосах от жгучих ударов, зато действовала вся рабочая команда, как один человек, слаженный, быстро. «Этого малого нужно определить ко мне в корпус», — проговорил стоящий рядом с фараоном Яхмос. «Из него получится великолепный командир». «Нет», — ответил Тутмос, — «он здесь, на своем месте». «Обязательно возьми его с собой, Фива», — приказал он архитектору. «Это мой приемный сын, куда же я без него?» — поклонился Аминхотеп. Вскоре статуя уже гордо стояла на пьедестале с аккуратно вырезанными и раскрашенными разноцветной краской иероглифами. «Какое здесь у меня удачно найденное выражение лица!» — похвалил скульптора фараон. «Поставишь четыре таких же моих памятника у входа в будущий мой храм, только, конечно, увеличишь их раза в три». — Что ж, теперь можно и отдохнуть, — проговорил правитель Египта. День был удачным. Наконец-то я нашел архитектора, который осуществит мои помыслы. Боги, милостивы ко мне. Фараон, стремительной походкой военного, зашагал во главе своей свиты к дому жреца Пахири на торжественный обед, который тот давал в честь обожаемого монарха. — Ну вот мы и в столице, — проговорил Эйе, обращаясь к своему приемному отцу. — Боги... — Явно милости вы сегодня не только к фараону, — саркастически добавил он и хлестнул со злостью ближайшего рабочего. — Не срывай свою злобу, но ни в чем не повинных людях, — прикрикнул на него Аминхотеп. — Ты сегодня работал хорошо, но был слишком жесток с мастеровыми. — Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц, — мрачно ухмыльнулся в ответ а. е Эту пословицу знали уже во времена древних египтян. На следующий день караван судов отплывал от набережной городка Ипу. Все жители провожали своего обожаемого монарха. Внимание их было устремлено только на фараона. Никто и не заметил, как на барку царевича Аминхотепа взошла вся семья Тии, включая и Джабу. Девушка заявила, что без своей семьи не покинет родной город. Царевич же, ослепленный, внезапно нахлынувший любовью, готов был выполнять все ее желания. Когда его разукрашенная барка отплывала от набережной, Ти все глаза проглядела, выискивая среди толпы фигуру своего бывшего жениха Эйе, но его не было. Девушке в голову не могло прийти, что молодой человек тоже плывет на одном из судов этого каравана вместе со своим приемным отцом.